Домашний дневник. Том 1. 9 августа 1938 года, 28 марта 1939 года, с которым перемежается марокканский дневник 7 сентября 1938 года, 28 марта 1939 года. Вернувшись из Уигана, Orrell арендовал коттедж и бездействующую лавку в Уоллингтоне, в графстве Хартфордшир, за 7 шиллингов 6 пенсов в неделю, эквивалентно приблизительно пяти нынешним фунтам. Дом был примитивный, особенно по нынешним меркам, но при нём достаточный участок земли, чтобы Orrell мог отдаться двум своим страстям: выращиванию сиеснова и разведению коз и кур. Его первая коза звалась Мюрриэл. Так зовут козу в скотном дворе. Магазинчик он держал до начала войны и, кажется, зарабатывал на нём достаточно, чтобы выплачивать скромную аренду. Орэл женился на Эйлин Ошоносси 9 июля 1936 года. Он сел писать Дорогу на Уйган Пирс и представил рукопись Виктору Галанцу. в понедельник, 21 декабря 1936 года. Примерно в это время, когда Голландц получил рукопись, его посетил Клав Уильямс Эллис, создатель туристической деревни Порт Мирион, и предложил, чтобы книгу проиллюстрировали. Сохранился обрывок из блокнота Голландца с перечнем предложенных фамилий, Книга не была заказана клубом Левой книги, как иногда считают, но в начале 1937 года было решено, что клуб её издаст. Это обеспечило ей распространение, и Орвелл получал потиражные вплоть до 28 ноября 1939 года. В общей сложностью 604,57 фунта. значительно больше, чем за любую предыдущую книгу, например, 127,50 за фунт и лиха в Париже и Лондоне. Под Рождество Орел отправился в Испанию. По дороге туда в Париже, где надо было получить проездные документы, он повидался с Генри Миллером. Первоначально он намеревался писать репортажи о гражданской войне в Испании, но быстро вступил в поум рабочую партию марксистского единства, чтобы сражаться за республику на Арагонском фронте. Дженни Ли, жена Анна Ирина Бивана, служившая в лейбористских правительствах в 1964-1970-х годах и ставшая затем первым министром искусств, сообщала в письме, что Оруэлл прибыл в Барселону без удостоверений, за дорогу платил сам, и покорил её, предъявив перекинутые через плечо ботинки. Он знал, что не достанет ботинок нужного размера, потому что был больше 6 футов ростом. Так Орвел и его башмаки прибыли сражаться за Испанию. После пребывания на передовой, во время отпуска в Барселоне, он был вовлечён в события, связанные с атакой на революционные партии, в том числе Поум со стороны коммунистов. Он вернулся на фронт, был ранен в шею едва не убит, и пока оправлялся от раны, вынужден был прятаться в Барселоне, прежде чем ему с женой Джоном Макнейром, одним из лидеров независимой лейбористской партии и самым молодым бойцом подразделения Оруэлла с Стаффордом Котмоном, удалось 23 июня 1937 года выбраться из Испании. впоследствии был обнаружен документ, часть официальной записи судебного процесса над Поум, где говорилось, что Поум закоренелый троцкист и враги коммунистического режима. Орвел не знал о существовании этого документа. Сэр Ричард Риз встретился с Эйлин, когда она работала в Барселонском комитете NLP и писал потом В Эйлен Блэр я впервые наблюдал симптомы, свойственные человеку, живущему в условиях политического террора. 8 марта 1937 года, когда Орвел был на фронте, вышла из печати Дорога на Уиган Пирс, и следующие два выходных дня Эйлен провела на фронте. Как упоминалось во введении, испанский дневник или дневники Орвела спрятанный в архиве НКВД в Москве. В начале июля, вернувшись в арендованный дом, Оруэлл приступил к написанию статьи о том, что на самом деле происходит в Испании, и начал работу над книгой Памяти Каталонии, хотя получил письмо от Виктора Галанса, датированное 5 июля 1937 года, что издательство вряд ли опубликует книгу, поскольку она может повредить борьбе против фашизма. На следующий же день пришло письмо от Роджера Сенхауса из издательства «Мартин Секер и Орберг» о том, что они заинтересованы в будущей книге, поскольку она не только вызовет большой интерес, но и будет иметь важное политическое значение. Так начался разрыв с голландцем, и издателями Оруэлла стали Секер и Орберг. После сильного кровохарканья Оруэлл 15 марта 1938 года был помещен в санаторий Престон-Холл в Эйлсфорде, близ Мейдстоуна, в Кенте. Подозревали туберкулез, но пришли к выводу, что, по всей вероятности, это бронхоэктаз левого бронха. Он пролежал в больнице все лето, а книга памяти Каталонии вышла малым тиражом Полторы тысячи экземпляров 25 апреля. Хотя она считается теперь одной из лучших книг Оруэлла и очень важным личным свидетельством о гражданской войне в Испании, даже этот маленький тираж не разошелся ко времени второго издания в 1951 году, уже после смерти Оруэлла. В Престон-Холле 13 июня 1938 года Оруэлл вступил в независимую лейбористскую партию, и 24-го была напечатана его статья «Почему я вступил в НЛП». В начале войны он вышел из партии из-за ее пацифистской линии, считая, что «они городят вздор, чем играют на руку Гитлеру». Себя он характеризовал как, безусловно, левого, но как писателю. Ему лучше быть свободным от партийных ярлыков. Из больницы он вышел только в конце августа. Ему рекомендовали провести зиму в тёплом климате. Они с Эйлин выбрали Марокко. Не лучший, кстати, вариант, получив то ли в подарок, то ли в долг 300 фунтов стерлингов от анонимного жертвователя. Оруэлл так и не узнал, что деньги дал романист Леопольд Гамильтон Майерс. Они поступили через посредницу Дороти Плауман. Впоследствии он был в состоянии отблагодарить щедрого дарителя из гонораров за скотный двор, но уже после смерти Майерса. Навестив тяжело больного отца в Саут-Уолде, Оруэлл с женой 2 сентября отплыл из Стилбери на лайнере «Стратеден». В 1938 году Оруэлл вёл два дневника: домашний дневник и дневник, посвящённый его и Эйлин пребыванию в Марокко, включая тамошние поездки и возвращения. Его домашний дневник начинается 9 августа 1938 года. Мараканский дневник 7 сентября. Домашний дневник рукописный. Мараканский Большей частью напечатан на машинке. Незначительные ошибки исправлены без комментариев. Оруэлл вклеивал в домашний дневник газетные вырезки. Они здесь не воспроизведены. Тексты этих вырезок можно найти в архиве Оруэлла в Лондонском университетском колледже. Некоторые записи Оруэлл сопровождал иллюстрациями, обычно на чистых оборотных страницах. Даты записей в дневниках перемежаются. Орель часто делал записи в обоих дневниках в один и тот же день. В этих случаях первой приводится запись из домашнего дневника, и она помечена буквой Д. Марокканские записи помечены буквой М. Домашний дневник. Том 1. 9 августа 1938 года. Поймал большую змею в траве рядом с дорожкой. Около 2 футов 6 дюймов длиной, серая с чёрными отметинами только на брюхе и одна на затылке в форме наконечника стрелы. Не уверен, что гадюка. У них, по-моему, обычно отмечены в виде широкого наконечника по всей спине. Из предосторожности Взял её за самый кончик хвоста. Когда держал так, она почти могла извернуться и укусить меня за руку, но всё же не совсем. Маркс сначала заинтересовался, понюхал, но испугался и убежал. Люди здесь обычно убивают змей. Язык называют жалом. 10 августа. Моросит, вечером густой туман. Жёлтая луна. 11 августа. Сегодня утром все поверхности, даже в доме, влажные из-за тумана. Странный осадок на моей табакерке, видимо, от действия влаги на лак. Очень жарко, но во второй половине дня дождь. Мне сказали, что утром люди поймали ещё одну змею. На этот раз точно уже Они обвязали ей шею бечевкой и пытались отрезать ножом язык, чтобы после этого она не могла ужалить. Сегодня первые яблоки — бацкая красавица. 12 августа. Утром очень жарко. Во второй половине дня — внезапная гроза, ливень. В ярдах в пятидесяти от ворот на дороге и тротуаре вода глубиной в фут. Всего после полутора часов дождя начала краснеть ежевика. 16 августа. Несколько дней неустойчивой погоды, дожди временами жара. Пшеница и ячмень по большей части убраны в скирдах. 2 дня назад дети собирали более или менее спелую ежевику. Ночью 2 дня назад видел белую сову. Первый раз за два года. И вдалеке еще одну птицу, возможно, от домового сыча. Конские каштаны полного размера, но еще не спелые. Хмель величиной с лесной орех. Вчера опять был в зоопарке, то есть около Мейдстоуна. Новый выводок львят, чуть крупнее кошки и все пятнистые. Те, что родились год назад, ростом уже с Синбернара. Мясной рацион льва, думаю, это единственный приём пищи за день, около 6-7 фунтов. У самки сардинского муфлона большое вымя, как у козы, и даёт, наверное, пинту или больше. Заметил, как копыта у зебры, по крайней мере, передние, почти перпендикулярны, а у помеси зебры со слоном такие же, как у лошади. У гибрида чуть-чуть крупнее уши, а в остальном Сложон почти так же, как зебра. 17 августа. Тепло, ясно, довольно ветренно. Ячмень на поле в 22 акра ещё не заскердован, об пшеница в двух скирдах. Насколько могу судить, 30 на 18 на 24 высота фута и 18 на 15 на 20 высота футов. Если эти оценки верны, то общий объем 14 040 кубических футов с поля площадью около 14 акров. Если считать, что акр дает одну тонну зерна, получается, что в тысячах кубических футах скирды одна тонна зерна. Примечание. Проверить, когда заскирдует урожай всего поля. Кошачья мята, перечная мята и пижма в полный рост. Крестовник и кипрей пошли в семя. Немного спелой ежевики. Начала краснеть бузина. Дубовый гонт из сучьев, а не из ствола, несколько дешевле. Отслужившие шпалы продаются по одному фунту одному шиллингу за десять британских центнеров, Вероятно, получается один шиллинг за штуку, то есть два пенса за фут. Вырезка из газеты. Краткая статья о древесине железного дерева. 19 августа. Справился о скирдах на поле. На самом деле площади под пшеницей и под ячменем почти одинаковые. Четыре скирды. Две скирды. Тридцать на восемнадцать на двадцать четыре высота фута. Две восемнадцать на пятнадцать на двадцать высота. Получается двадцать восемь тысяч кубических футов в скирдах с двадцати двух акров. Вчера ясно и ветрено. Уже порядочно спело ежевики. Бузина быстро краснеет. Орехи почти сформировались. Валериана и коровяк в изобилии. о железнении и цемента. Газетная вырезка с описанием способа. Сегодня холодно, ветрено и сыро. Боярошник совсем красный. Во второй половине дня прошёл дождь. 21 августа. Вчера ясно и тепло. Днём пошёл смотреть китс-коути, друидский алтарь или что-то в этом роде. Он сложен из камней примерно таким образом. Общая высота около 8 футов. Верхний камень приблизительно 8 на 8 футов и в фут толщиной. Кубический ярд, 27 кубических футов угля, весит 27 британских центнеров. Так что если бы этот камень был углем, он весил бы около 3,5 тонн. Может и больше, если я правильно оценил размеры. камни эти на вершине холма и кажется, происходят из другой области страны. 22 августа. Тёплый день с ливнями. Ночи становятся холоднее, больше похожи на осенние. Чуть-чуть стали желтеть дубы. После дождя выползают громадные слизни, один длиной 3 дюйма. Позади головы большие отверстия, вероятно, ушные. Они двух цветов: одни светло-бежевые, другие белые, но и у тех, и у других яркая оранжевая полоска по краю брюшка. Это позволяет думать, что они принадлежат к одному семейству и лишь разнятся окраской. На кончике хвоста у них капля студенистого вещества, похожего на кладку с яйцами у прудовой улитки. Большой жук размером с самку жука оленя, но не она. Из задней части выходит жёлтая трубка длиной с само тело. Может быть, она служит для кладки яиц? 22 августа. Саут-олд. С утра прохладно и большую часть дня дождь. Урожай в основном убран и в скирдах. В суффолке ежевика поспевает позже, чем в Кенте. Во стальном росто tínhность мало отличается. Когда подстригают крылья у кур, подстригать надо только одно, предпочтительно правое. Левое согревает яичники. Холодный чай хорошее удобрение для герани. 25 августа. Престонхолл. В Суфалке всё суше, чем в Кенте до нашего приезда. Здесь много недель не было дождя, и урожаи пострадали. Около Саут-Олда видел несколько полей, где собирали овёс и ячмень. Растения высотой в фут или 18 дюймов. Колосья тем не менее выглядели нормально. Сообщают, что пшеница хорошо уродилась по всему миру. Доктор Коллинкс нашёл у нас в саду бражника подморненникового и взял в свою коллекцию. видимо, приблудный, с континента, сказал, что найден здесь впервые за пятьдесят лет. Домовый сыч здесь распространен. Не я сытей, как будто нет. Доктор К. говорит, что змея, которую я поймал, обыкновенная медянка, не ядовитая и редкая у нас. Сегодня опять жарко. На уборку хмеля начали приезжать цыгане. Как только поставили свои крытые повозки, сразу выпускают кур, очевидно в уверенности, что не разбредутся. Полоски жести для бельевых прищепок вырезают из банок от печенья. Работу делают трое. Один выстругивает палочки, другой режет жесть, третий прибивает её гвоздиками к прищепке. Я бы сказал, что один человек, выполняя все три операции, Делал бы десять-пятнадцать прищепок в час. Сегодня вечером снова видел белую сову. Двадцать шестое августа. Жарко. Утром на земле густой туман. Поспело много ежевики, очень крупное и сладкое. Порядочно и лежачие ежевики. Грецкие орехи почти полного размера. В магазинах много английских яблок. Двадцать восьмое августа. Позапрошлой ночью час шел дождь. Вчера жарко и пасмурно, сегодня то же самое, покапало во второй половине дня. Убирать хмель начнут через неделю. Двадцать девятое августа. Пасмурно и очень прохладно. Ночью был сильный дождь. Горгины в полном цвету. 30 августа потеплело. Листья на тюльпанном дереве начали желтеть. Очный цвет и гладиолусы в цвету. Гадеция уже отцветает, расцветает монтбреция. Бузина созрела, и птичий помёт повсюду багрового цвета. Багровые пятна на полях и прочее, где побывали птицы. Трудно поверить, что они переваривают большую часть съеденного. Человек, который держит здесь морских свинок, сомневается, что они вообще спят. Говорит, что они иногда закрывают глаза, но непонятно спят ли при этом. Сегодня ели первые английские груши. 31 августа. Утром очень холодно, потом потеплело и ясно. 1 сентября. Ясно и довольно тепло. 2 сентября. Ясно и довольно тепло. 3 сентября. Ешу на лайнере Стратоден компании P&O 22,5 тысячи тонн. Пассажирских мест 1063 отошли от причала в порту Тилбери вчера в 6:00 вечера. Сегодняшнее местоположение, не знаю, на 8:00 утра или в полдень. 48 25N 334W. Пройдено 288 миль. Весь маршрут 1007 миль. Миновали Уэсон В 50 милях по левому борту входим в Бескайский залив, идём курсом на юг. Завтра вечером снова должна показаться земля. Сейчас море спокойное. Раз за два выпрыгивали из воды стайки рыб, пельчардов или сардин, как будто за ними кто-то гнался. Сегодня утром появилась на борту маленькая сухопутная птица, овсянка или что-то похожее, хотя земли не видно. И на надстройках сидят голуби. 4 сентября. Сегодня проходим устье Бескайского залива. На море небольшое волнение, качка не тошнит. Средство от морской болезни Васано, видимо, действует. Мыс Финистерре прошли около 5 вечера. Не видим из-за тумана. Пройдено С 12 до 12 — 403 мили. Гибралтар в 5 градусах западнее Гринвича. На понедельник и вторник часы переведут назад на полчаса, а в Марселе снова вперед. В Танжер должны прибыть в 7 утра во вторник 6-го и в Гибралтар в час 30 дня. Путь в 1007 миль до Танжера занимает около 89 часов. Сегодня мимо нас проплыли несколько дельфинов. Вчера видел незнакомую чайку, тёмно-коричневую с белыми полосками на крыльях. В остальном ничего живого. Длина судна около 250 ярдов, ширина в самом широком месте около 25. Семь палуб над ватерлинией. Численность команды не знаю. Стёрды в большинстве ласкары. Пятое сентября. Прошлой ночью часто туман, все время звучит сирена. Сегодня утром море гораздо спокойнее, серое и маслянистое, свинцового цвета. Позже днем жара, море ярко-синее. Прошли мы с Рока около десяти утра, но в тумане он не видим. Мы с Сан-Висентий прошли совсем близко. В 2-3 милях в 6 вечера пройдено с полудня до полудня 342 мили. В Танжер должны прийти завтра рано утром. Чайки здесь неизвестной мне породы, тёмно-коричневые или чёрные сверху, белые с изподу, охотятся над самой водой, в нескольких дюймах над поверхностью, как сова над травой, с приближением к берегу. скопления морских водорослей. Судно сопровождают ласточки, хотя до земли ещё далеко. Говорят, что вчера видели двух китов, а я пропустил. У нас не пара турбинный двигатель, как я думал, а газотурбинный. Команда, полагаю, около 600 человек. В туристическом классе, на самом деле, что-то среднее между вторым и третьим, три салона, кроме кают-компании. Две палубы, пригодные для игр, маленький бассейн и довольно примитивный кинематограф. Ежедневно службы по латинскому обряду и по англиканскому высокой церкви. Плата Лондон-Гибралтар по туристскому классу 6 фунтов 10 шиллингов. Позже. Численность команды 543. Судно везет 8-9 тысяч тонн груза.